Февраль 1601, Уайтхол, Вестминстер «Граф сложил оружие, мадам», — докладывает Сесил. «Обошлось без кровопролития». «Где он?» «В Ламбецком дворце». Ламбецкий дворец — лондонская резиденция архиепископа Кентерберийского. На рассвете его переведут в Тауэр. Тихо говорит он, ожидая услышать из уст королевы слова сожаления. Однако та не проявляет никаких чувств. Елизавета сидит прямо, без малейших признаков усталости. Несмотря на то, что время уже к десяти вечера, она с раннего утра на заседаниях совета. Сам Сесил изнемогает от переутомления. Спину нещадно сводят, глаза закрываются. Он уже готовится к потокам клеветы, которые граф, без сомнения, обрушит на его голову. «А леди Рич?» Я отдал приказ, чтобы ее поместили в дом Сакфорда. При ней был обнаружен меч. На же, меч!» Елизавета как будто рада. То ли впечатлена, что леди Рич взяла в руки оружие, то ли довольна тем, что это даёт ей право рассматривать свою крестницу как источник угрозы. Генри Сакфорд — твой друг, не так ли? Верно. По крайней мере, в его доме леди Рич не станет руководить прислугой. Да уж, она отлично умеет прибирать людей к своим изящным ручкам. Кроме того, я доверяю Сакфорду как самому себе». — добавляет Сесил. — Доверие — лишь иллюзия. Но тебе-то я могу доверять, пигмей. Разумеется, мадам. Видимо, ее вопрос означает сомнение. — А что с Саутгемптоном и остальными? Сесил принимается перечислять имена арестованных и места их заточения. — Я составил список, мадам он передает ей лист бумаги. Краем глаза Сесил видит, как Релли перешучивается со своим родственником Фердинанда Горджесом. Тот со смехом фыркает. «Обвели его вокруг пальца!» Релли чокается с кузеном, оба пьют. Горджес вытирает рот рукавом, на ткани остаются темное винное пятно. Ворот его дублета порван, локти протертые, едва ли не до дыр. Оказывается, он уже некоторое время входил в ближний круг Эссекса. Сесил весь кипит от раздражения. Что столь значимые события произошли без его ведома? Он подтягивает манжеты, расправляет складки, с удовлетворением оглядывает бархатные туфли, чернильно-черные чулки, матово-блестящий атласный бридж Безупречный порядок в одежде придаёт уверенности. «Где леди Эссекс?» — осведомляется королева. «С матерью в Барн-Эльмсе. С ней остальные дамы». «Отдельно от леди Рич?» — Елизавета постукивает пальцем по списку. «Я хочу, чтобы ты сам её допросил, пигмей» ты -то уж точно не поддашься ее знаменитым чарам. Как пожелаете, мадам, Сесил лихорадочно соображает, можно ли извлечь из допроса личную выгоду, не проявляя к ней снисхождение. Голос королевы сухой резок. Если леди Рич стояла во главе заговора, пусть отправляется на плаху вместе с братом. Она фыркает и качает головой, и словно пытается отогнать воспоминания. «Я хочу, чтобы это дело решилось до конца месяца». В комнате мрачно, тёмные некрашенные стены, голые дубовые половицы, немилосердно скрипящие от малейшего шага. В крошечном камине теплится слабый огонёк, неспособный разогнать февральский холод. Пыль комками скопилась в углах, ровным слоем покрывает все поверхности. Сесил невольно отряхивается. Леди Рич сидит у оконца спиной к нему, старая уловка, призванная нарушать спокойствие собеседников, однако к его удивлению встает и с улыбкой подает руку. Кожа у нее холодная, как мрамор, и столь же гладкая. Сесил задерживает ее пальцев своих. Он уже и не помнит, когда прикасался к женской руке без перчатки. «Я бы предложила вам выпить, однако здешняя прислуга...» В черных глазах леди Рич появляется негодование. Не очень-то обходительно. Возможно, если вы попросите вина, они проявят больше рвения. Она подходит к столу, рядом с которым стоят два разрозненных стула. «Беги на кухню», — говорит она лакею Сесила, «и скажи, что твой хозяин желает перекусить». Похоже, ее совершенно не тревожит перспектива остаться с Сесилом наедине. Он же, напротив, взволнован. За все годы при дворе ему ни разу не выпадала возможность оказаться с леди Рич без посторонних. Сесил ищет... Чем бы смахнуть пыль со стула, не находит ничего подходящего и в конце концов протирает сиденье собственным платком. На манжетах и воротнике Леди Рич заметны серые полосы. Вероятно, ее арестовали в этом платье. И никому не хватило соображения за три дня предложить ей смену одежды. Тем не менее, она по-прежнему производит неизгладимое впечатление. Сесил невольно смотрит на её грудь. Она перехватывает его взгляд и с едва заметной улыбкой прикрывает обнажённую плоть шалью. В паху разгорается жар. «Я прослежу, чтобы ваш муж прислал вам еду и одежду». «Хорошо. Однако мы оба знаем, что королева не стала бы посылать своего доверенного советника ради обеспечения моего удобства». Леди Рич широко улыбается, зубы у нее белые и крепкие. Сесил разглядывает ногти, делая вид, будто не подозревает об обезоруживающих свойствах этой улыбки. Он рассчитывает, что его молчание выбьет леди Рич из колеи, однако та сохраняет непоколебимое спокойствие. — Это безмолвный допрос? — подразнивает она его. Может, оно и к лучшему, ибо я буду крайне удивлена, если вы найдёте, в чём меня обвинить. Найти вину не составит труда. Ваша подпись на письме, адресованном... Сесил выдерживает паузу для пущего эффекта. Например, королю Шотландии. Все бумаги графа сгорели. Никаких писем не осталось. Что? Прямо все? Почему она так улыбается? Неужели все до едины? Значит, злосчастное письмо испанскому послу, величайшая ошибка в его игре, тоже сгинула в пламени. На Сесил обрушивается волна облегчения. Возможно, эта история всплывет на суде над Эсексом. Граф, разумеется, не упустит случай облить его грязью. Однако без вещественных доказательств слова останутся словами. Для обвинения не требуется письменных подтверждений, леди. Во время ареста при вас нашли оружие, тому имеется много свидетелей. Церемониальный меч Седни, что за чушь? Церемониальное оружие столь же смертоносно, как и боевое отвечает Сесил, переплетя пальцы. Вероятно, это тот самый меч, который ее брат едва не обнажил против королевы. Вам прекрасно известно. Если ее величество пожелает от вас избавиться, вина непременно будет найдена. Разумеется. Я в курсе, как дела делаются. Поразительная выдержка. Леди Рич даже бровью не повела. «Вы боитесь смерти, Сесил?» Он не знает, что ответить. «Ну, ну, это не относится к делу». Думаю, ее боятся все, даже безгрешные праведники. Что уж говорить об остальных?» Она замолкает. В душе Сесила шевелится страх. Уловка сработала. Разговор о смерти вывел его из душевного равновесия. «Предлагаю сделку», — произносит леди Рич, не сводя с него бездонных глаз. «Сделку. Думаете вы в том положении, чтобы торговаться?» Сесил собирает всю силу воли, стараясь сохранять спокойствие. Он представляет, как она вытаскивает из-за корсажа послание, адресованное испанскому послу. «Нет, быть такого не может». Если она сказала правду, письмо превратилось в пепел. Леди Рич не отвечает, лишь продолжает сверлить его взглядом. До медленно начинает доходить, в чем заключается сделка. Эта женщина попрала все приличия со своим любовником и совершенно не заботится о репутации. Он протягивает руку кончиком пальца, касается нежной кожи на ее шее. Она резко отшатывается, словно от огня. Ножки стула противно скребут по полу. Входит слуга с подносом закусок, за ним лакей Сесил и несущий позолоченный кувшин. «Вижу, хозяева расщедрились, вашу честь». Леди речь принюхивается. Хорошее красное вино. До сих пор я пила здесь разбавленный Эль из кожаной фляги. Она берет с тарелки пирожок и бесцеремонно впивается в него зубами. К губе прилипает крошка. Сесил представляет, как снимает ее языком. Слуга топчется на месте. желателей оставьте нас?» — говорит он, жестом приказывая лакею. «Ждать снаружи». Когда дверь со щелчком закрывается, Сесил встает, шагает к леди Рич. Во рту пересохло так, что слово не вымолвить. Собравшись духом, он сдвигает шаль с ее белых плеч, но она тут же прикрывает их обратно. «Вы думали, в этом и заключается мое предложение?» Сесил цепенеет, устрашенный тем, как плотские желания взяли над ним вверх, ввели в заблуждение, лишили бдительности. — У меня есть для вас кое-что получше, чем мое тело, — леди речка хочет. Лицо Сесила горит от стыда. — И что же? — произносит он, наконец, обретя дар речи. Мысли возвращаются к злополучному письму. «Оно у вас?» «Оно?» — леди Рич смотрит в окно, будто увидела там что-то интересное. «Письмо». Она снова поворачивается к нему, сверлит цепким взглядом. «Письмо?» «Нет, я про... сядьте же, бога ради!» Сесил подчиняется, как послушный пёс. Я считаю, не стоит упускать возможность заключить сделку, если она выгодна для обеих сторон. Сесил берет себя в руки только сейчас, ему становится ясно, что речь не о нем и его письмах. Он тут же успокаивается, сосредоточивается. Я весь внимание. Я хочу поговорить о престолонаследии. произносит леди Рич. Думаю, вы понимаете, что король Шотландии Единственный подходящий кандидат на трон. По спине Сесила пробегает дрожь. Возможно, сейчас она предложит то, что ему следовало бы предложить первому. — Вероятно, — Скопа отвечает он. — Никаких вероятно. Инфанта — пустой номер. Ни одна живая душа на этих берегах не примет испанку, да еще женщину. Это ясно, как день. Арабелла Стюарт, кузина короля Шотландии, судя по тому, что я слышала, полубезумна. Бошем о нем и говорить не стоит. Яков Шотландский ближе всего по крови. У него есть сын и плодовитая жена. Думаете, Англия упустит такой шанс? И что же? Сетил держится спокойно, не желая выказывать нетерпение. Разумеется, леди речь права, но он не доставит ей удовольствия. Согласившись с ее рассуждениями, помените мои слова. Именно он и унаследует престол. Не понимаю, какое это имеет отношение к делу? Яков Шотландский, добрый друг семьи Деверо, а в особенности мой и лордом маунт -Джоя. Леди Рич делает паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Однако к вам он приязни не питает. Более того, считает вас. Как же он выразился в своем последнем письме? Она облизывает губы, снимая ту злосчастную крошку. Ах, да, изворотливым гадом. Именно так он вас характеризовал. Я не потерплю рядом с собой всяких изворотливых гадов вроде Сесила. От него избавлюсь в первую очередь. Леди Рич смотрит ему прямо в глаза, словно бросая вызов. Одного упоминания Якова Шотландского в качестве наследника престола достаточно, чтобы отправить ее на плаху. Тем не менее, она уверена в себе, поскольку понимает, что Сесил заинтересован упрочить свое положение в будущем. Кажется, эта женщина зрит прямо в его душу. Король Яков узнает, что именно вы стали зачинщиком заговора против моего брата. Как только он придет к власти, то захочет отомстить. Леди Рич делает паузу, чтобы ее слова достигли цели. Цесил невольно ежится. Однако я могу сказать ему, что он в вас ошибся, а ваше милосердие ко мне станет тому порокой. «Избавьте меня от плахи, и я избавлю вас от гнева Якова Шотландского. Я заставлю его поверить, что ему нужен такой советник, как вы. Возможно, при новом короле вам даже удастся занять пост первого министра». Сесил лихорадочно размышляет. «Если согласится...» Они, следя речи, окажутся повязанными общей изменой. Однако согласие также сулит славу и богатство. Все то, чем отец мог бы гордиться. Наследие, которое можно передать сыну. Либо взлет, либо падение. Он пытается прикинуть, как наилучшим способом преподнести это королеве. Скажите ее величеству. Произносит леди речь, словно прочитав его мысли, что полностью убеждены в моей невиновности. Если этого будет недостаточно, напомните ей, что под началом лорда Маунджоя тринадцать тысяч воинов. Не стоит навлекать его гнев, расправившись с его женой. Она произносит слово «жена» с вызовом, будто подначивая спорить. Кроме того. За несколько месяцев он добился в Ирландии успехов, каких никто не мог достичь в течение тридцати лет. Лорд Маунджой нужен королеве. А если с моей головы упадет хотя бы один волос, то она с удовлетворенным вздохом закидывает руки за голову. — С вашей изобретательностью, Сесил. Вы наверняка что-нибудь придумаете. За участие в заговоре, организованном вашим братом, вам придется предстать перед тайным советом. Тайный совет. С ними я справлюсь. Леди Рич склоняет голову на бок, жеманно лепечет. «Я была ослеплена всепоглощающей любовью к брату». Она выпрямляется, протягивает руку так мы договорились. Сесил пристально смотрит ей в лицо. На нем нет ни малейших признаков, что она блефует. Возможно, король Шотландии ничего подобного не говорил. Изворотливый гад. Скорее всего, его великая дружба с доверо очередная ложь. Мраморная рука по-прежнему перед ним. Сесил подсматривает сквозь щелку в шторах. Сверху с галереи хорошо виден вестминстерский зал приемов. Внизу сидят Эссекс и Саутгемптон. Их лиц не разглядеть. Перед ними лорд Верховный Судья Валый Мантии. Коллеги из восьми судей и лорд Бакхерст в качестве председательствующего. На другой стороне девять графов и шестнадцать баронов. Перы, которые вынесут вердикт. Среди них лорд Треч. Напротив коллегии выседают члены Королевского совета, в том числе Фрэнсис Бэкон. Эссекс должно быть вне себя от ярости в виде среди обвинителей своего бывшего поверенного. Сесилу приходит на ум доктор Лопес, бедолага. Загнанный на эшафот, сам он давно стер все воспоминания своей причастности к его гибели и приписывает вину Эссексу. Тогда Бэкон тоже был одним из обвинителей, между прочим, по настоянию графа. Сэссил гонит мысли о Лопесе, опасаясь нежелательного пробуждения совести. Но вопрос леди Рич ему прогнать не удается. «Вы боитесь смерти?» «Да, он боится страшного суда, однако иногда видит знаки Божьего милосердия. Возможно, Господь поймет человека, творившего зло ради высшей цели. В конце концов, все его деяния направлены на благо Королевы и Отечества». Один такой знак Сесил получил сегодня утром. Случайно заглянув в старую конторскую книгу, Он наткнулся на вложенный между страницами листок бумаги и мгновенно узнал собственный почерк. В глаза бросилась строка. «Уверен, мы можем достичь некоторого взаимопонимания в отношении прав инфанты на трон». Вне себя от счастья он воскликнул. «Слава Богу!» Так громко, что его секретарь осведомился, все ли в порядке. «Да, превосходно!» Сесил разорвал листок на куски, стиснул в кулаке. Память сыграла с ним злую шутку. Он был уверен, что запечатал и отправил проклятое письмо. Ему и в голову не пришло обыскать кабинет. Все встало на свои места. Секретарь проводил его непонимающим взглядом. Сесил швырнул обрывки в камин через пару мгновений, они обратились в пепел. Пожалуй, этим письмом Господь преподал ему урок. Бэкону дали слово. И он, орудуя своим острым интеллектом, будто шпагой, наносит графу удар за ударом. Сесилу нравится выбранный им наблюдательный пункт. Никто не подозревает о его присутствии. Он не Англии, не судья, поэтому не обязан сидеть в общем зале. Вероятно, леди Рич там, если до сих пор не заперта в мрачной комнате у Генри Сакфорда. Сесил по-прежнему чувствует ледяное прикосновение ее гладкой, как мрамор руки, и последовавшее за этим возбуждение. Он честно выполняет свою часть сделки. Теперь при упоминании леди Рич лицо королевы смягчается. Сесил нередко видел подобный взгляд, когда речь шла о графе. Впрочем, не в этот раз. С Эссексом покончено, однако нежная шейка леди Рич не пострадает. Он, Сесил, уже начал готовить почву для объявления Якова Шотландского наследником престола. В столь деликатном деле требуется осторожность, а ее у него в избытке. Однако по ночам... Его терзает опасение, что он заключил сделку с темными силами и предал королеву. Сесил гонит такие размышления прочь, чтобы не прийти к выводу, будто он предал и господа. На допросе у Бекона Эссекс впервые теряет самообладание. Слушая показания Попхэма, Рейли и ерзающего Фердинанда Горджеса, он ничем не выдавал своих чувств, но теперь ему явно не по себе. Бэкон вооружен знаниями. Они с Сесилом допросили основных участников дела. Те выкладывали все подчистую, как пописты на исповеди. Один лишь отчим Эссекса, сэр Кристофер, полумертвый от удара копьем в лицо, отказался говорить. Он сплюнул на грязный пол югейтской гейтской тюрьмы со словами. «От меня вы ничего не добьетесь». На следующий день... Его повесили вместе с мэриком и Каффом. Женщины из рода Доверо крайне неудачно выбирают мужей. Бэкон продолжает нападать, подчеркивая каждое обвинение выразительными жестами. Эссек вскакивает, кричит. — Хотите услышать о настоящей измене? Что ж... «Я расскажу вам, как английскую корону едва не продали испанцам. Я узнал об этом от своего доверенного советника, а тот слышал собственными ушами. Собственными ушами!» Громко повторяет он. Его голос гулко разносится по огромному залу. «Роберт Сесил, лорд-хранитель малой печати, утверждал, будто у инфанты «Столько же прав на трон, как у остальных!» У Села перехватывает дыхание. Он пытается вспомнить, говорил ли подобное и кому. Может, мельком намекнул в частной беседе с испанским послом, рассчитывая заключить злополучный мирный договор. Но чтобы сказать такую члену тайного совета? Никогда. «Разве это...» «Невеская причина желать устранения столь пагубного влияния на ее величество», — восклицает Эссекс. Он опускается на скамью, в воздухе повисает тишина. Сесил собирает всю свою храбрость, встает, резко отдергивает штору. Она отодвигается с громким металлическим лязгом, напоминающим звон меча. Присутствующие ахуют. Сесил выпрямляется во весь рост. Все взгляды обращены на него. Он медленно спускается по ступеням. В нем бурлит гнев, словно в кипящем котле, у которого вот-вот сорвет крышку. Он успокаивает себя мыслями о сгоревшем письме и ледяном рукопожатии леди Рич. Сейчас он, а не граф контролирует ход игры. Сесил опускается на колени перед Бакхерстом. Так полагается поступать только в присутствии королевы, но сейчас подобный жест представляется ему как нельзя более подходящим. — Прошу разрешения ответить на это ложное обвинение, милорд. — Разрешаю. На дряблом лице Бакхерста — отражается нескрываемое любопытство. Сесил поворачивается к своему противнику и медленно произносит «Милорд Эссекс, разница между вами и мной велика. Вы, безусловно, превосходите меня в уме, знатности и владении мечом. Он делает паузу, смотрит графу в лицо. Его взгляд не столь проницателен, как у сестры. Несмотря на самоуверенную манеру держаться, в глазах Эссекса заметно сомнение. Сесил часто видел такое же выражение в зеркале. «Однако на моей стороне невиновность, нравственность, истина и честность». «На этом суде я присутствую как частное лицо, а вы, милорд, в качестве обвиняемого. Если бы я не видел ваших намерений захватить власть, я на коленях умолял бы ее величество даровать вам прощение. Однако вы — волк в овечьей шкуре!» Эссекс улыбается Высокомерно вскидывает голову, даже не пытаясь скрыть сарказм. Хвала Господу за мое унижение. Наконец-то вы собрались с духом и явились сюда, дабы произнести речь против меня. Однако Сесил подобными словами не смутить. Прошу вас, откройте суду имя советника который слышал, как я говорю, Крамолу. Назовите имя, если посмеете. «Это не выдумки», — заявляет Экс. Саутгемптон Гемптон подтвердит». Саутгемптон, Гемптон из зеленобледной от волнения бормочет, что готов поручиться, будто бы об этом говорил сэр Уильям Ноллис. «Приведите сэра Уильяма Нолиса, изрекает Бакхерст. За Ноллисом отправляют приставы. Старый лис не явился на слушание. Неудивительно, он слишком многим рискует, если попытается выградить племянника. Сесилу приносят кресло. Он поправляет оборки на идеально выровненных манжетах, лихорадочно прикидывая возможные варианты развития событий. Старые страхи возвращаются. Вдруг Эссек сговорился с дядей. Они могут предъявить поддельные документы. Вероятно, граф решил, раз ему суждено погибнуть, утянуть за собой Эссела. Казалось, прошла целая вечность. Появляется Нолис, приносит присягу и начинает длинное вступление. Сесил сидит как на иголках, мечтая, чтобы тот поскорее перешел к сути. И, наконец, я действительно слышал, как господин секретарь произнес подобные слова. У Сесилы немилосердно скручивает живот. Однако они были сказаны в ходе обсуждения трактата под названием «Рассуждение о наследовании английского престола» представленного на рассмотрение членом Совета. Сесил медленно выдыхает. Второй раз за день на него обрушивается волна облегчения. Господин секретарь тогда заметил. Какое бесстыдство! Автор полагает, будто бы у испанской инфанты столько же прав на трон, как у остальных. Считаю, здесь нет ничего предосудительного. Нолли с сожалением смотрит на племянника, сжимает губы, чуть заметно поводит плечами, словно пытаясь сказать, что не в силах предотвратить его неизбежную гибель. — Это высказывание было донесено до меня в другом свете, — обескураженно бормочет Эссекс. — Последние ходы сделаны, фигуры снимают с доски. Начинается вынесение вердикта. Каждый из пэров по очереди говорит «Виновен в измене! Клянусь честью!» Произнося эти слова, Рич смотрит вверх и в сторону. Сесил гадает, о чем тот думает. Эссекс, сохраняя выдержку, ходатайствует о помиловании для Саутгемптона. Этот жест напоминает всем о благородстве графа. Саутгемптона. Отказали ноги. Его держат под руки, пока он сбивчиво умоляет Бакхерста о снисхождении. Бакхерст оглашает приговор. Сесилу слышится голос отца. Вода и камень точит не силой, а терпением.